Грушина время от времени устраивала вечеринки для молодых людей, из числа которых надеялась выудить мужа. Для отвода глаз приглашала и семейных знакомых. Вот была такая вечеринка. Гости собрались рано. На стенах в гостиной у Грушины висели картинки, закрытые плотную кисеёю. Впрочем, неприличного в них ничего не было. Когда грушина подымала с лукавую и нескромную усмешечку кисейные занавесочки, гости любовались голыми бабами, написанными плохо. Что же это баба кривая? — угрюмо сказал Передонов. — Ничего не кривая, горячась заступилась Грушина за картинку. Это она изогнулась так кривая повторил Передонов. «И глаза разные, как у вас». «Ну, много вы понимаете», — обиженно сказала Грушина. «Эти картинки очень хорошие и дорогие. Художникам без таких нельзя». Передонов внезапно захохотал. Он вспомнил совет, данный им на днях Владе. «Чего вы заржали?» — спросила Грушина. «На «Постанович, гимназист, своей сестре Марфе платье подполит, объяснил он. «Я ему посоветовал это сделать». «Станет он палить. Нашли дурака», — возразила Грушина. «Конечно, станет», — уверенно сказал Передонов. «Братья с сестрами всегда ссорятся. Когда я маленьким был, так всегда своим сестрам пакостил». «Маленьких бил, а старшим одежду портил». «Не все же ссорятся», — сказал Рутилов. «Вот я с сестрами не ссорюсь». «Что ж ты с ними, целуешься, что ли?» — спросил Передонов. «Ты, Ордальон Борисович, свинья и подлец, и я тебе оплеуху дам», — очень спокойно сказал Рутилов. Но я не люблю таких шуток», — ответил Передонов, — и отодвинулся от Рутилова. А то еще, думал он, и в самом деле даст. Что-то зловещее у него лицо. «У нее», — продолжала на марте, «только и есть одно платье — черное». «Вершина ей новое сошьет», — с злостью сказала Варвара. «К свадьбе все преданное сделает. Красавицы индалоши лошади проворчала она тихо и злорадно посмотрела на Мурина. «Пора и вам венчаться», — сказала Приполовенская. «Чего ждете, Ардальён Борисович?» Приполовенские уже видели, что после второго письма Передонов твердо решил жениться на Варваре. Они и сами поверили письму, стали говорить, что всегда были за Варвару. Ссориться с Передоновым им не было расчета. Выгодно с ним играть в карты — А Геня делать нечего, пусть подождет, другого жениха придется поискать.